Весело у Фамусовых было, Платон Михайлович. Наташа, матушка, дремлю на балах я, До них смертельный неохотник, А не противлюсь, твой работник, дежурю за полночь, Подчас тебе в угодность, как не грустно Пускаюсь по команде в пляс. Ты притворяешься, и очень неискусно. Охота смертная прослыть за старика. Уходит с лакеем Платон Михайлович хладнокровно. Бал вещь хорошая, неволя-то горька. И кто жениться нас не неволит? Ведь сказано ж иному народу. Лакей с крыльца. В карете, барыняс! И гневаться изволит, Платон Михайлович со вздохом. Иду, иду. Уезжает.